АД для венца природы Пролистывая измятый номер МК, я наткнулся на совершенно дикую заметку на первой полосе. 80-летняя старушка покончила с собой, потому что у нее в один день умер любимый кот и сломался любимый же телевизор. Рассказываю эту историю приятелю. «Я бы на ее месте тоже покончил с собой», – безапелляционно заявил тот. «Если у меня в восемьдесят лет не будет ничего, кроме кота и телевизора. Ну да, ну да. Вот уже две недели эта дикая история не выходит у меня из головы. Открываю томик Хемингуэя, и мне на глаза попадается рассказ «Там, где светло и чисто». Снова та же тема. Наваждение какое-то. Недоброе, надо сказать, наваждение. Незатейливая формула ада современного человека выведена давно. Некуда пойти. Понимаете ли вы, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? Кажется, со времен Достоевского она совершенно не изменилась, да и вряд ли когда-то изменится. Каким же надо быть наивным, невинным, оптимистом, чтобы всерьез полагать человека венцом природы? В рассказе Хемингуэя есть один солнечный блик, фраза, брошенная пожилым официантом. «Каждую ночь мне не хочется закрывать кафе, потому что кому-нибудь оно очень нужно». Это хорошая фраза, просто чудесная и мне бы следовало в взахлеб написать пару страниц о том, что свет в окне, дескать, великое дело и прозрачная метафора заодно. Задумчиво констатировать, что каждому из нас ночью нужен свет, погодя признаться, что в юности я мечтал держать кафе, которое будет работать всю ночь до рассвета, потому что на самом дне долгой зимней ночи открытое кафе окна которого гостеприимно источают леденцовый желтый свет, а из-за неплотно прикрытой двери доносится аромат свежего кофе, это гораздо больше, чем просто кафе. Это спасательная станция, контора по мелкому ремонту разбитых сердец, пункт раздачи таблеток от одиночества. Повторяю, это просто шикарная фраза, но... Но... По большому счету, она ничего не меняет. 1999 год